Глава 11. Наступил новый год. Утром 2 января, когда миссис Вагнер направлялась в обычное время в офис, внизу на лестнице ее остановила мадам Фонтен. Прошу меня извинить, сказала вдова. Но мне нужно с вами поговорить. Сейчас рабочее время, и я не могу терять ни минуты. Не обращая внимания на эти слова, мадам Фонтен, позабыв в отчаянии о правилах приличия, упрямо повторяла. «Мне нужно с вами поговорить. Мы уже с вами объяснились. Больше нам не о чем говорить. Вы вернули деньги? Об этом я и хочу с вами поговорить. Так вы внесли деньги? Не будьте так жестоки, миссис Вагнер. Проявите милосердие к несчастной женщине, которая просит ее выслушать. Сейчас в гостиной никого нет. Умоляю, пройдемте туда». Я прошу у вас только пять минут. Миссис Вагнер посмотрела на часы. Хорошо, даю вам пять минут и ни секунды больше. Я требую точности даже в мелочах. Они поднялись по лестнице. Миссис Вагнер шла впереди. У гостиной были два входа: один вел с площадки лестницы, а другой с дальнего конца коридора. Там за небольшой дверью находилось нечто вроде алькова, где стояла пианино. Этот уголок был отделен от остальной комнаты портьерой. Миссис Вагнер вошла через основную дверь и встала у камина. Идущая за ней мадам Фонтен заглянула за портьеру и, убедившись, что за ней никого нет, подошла к камину и заговорила. «Вы сказали, мадам, что всегда говорите правду. Значит ли это, что вы сомневаетесь в искренности моего добровольного признания?» «Оно не было добровольным», — перебила ее миссис Вагнер. Придя к вам, я располагала убедительными доказательствами вашей кражи. Я показала свою книжку, дублирующую записи в основном отчете. И когда вы постарались защищаться, показала на коробку с порошком, с помощью которого вы подделали запись в бухгалтерской книге. О каком добровольном признании тут можно говорить? Вы не поняли, мадам. Я говорила о добровольном признании в мотивах, побудивших меня взять деньги. Под угрозой оказалась будущей моей дочери. Обещаю, что расскажу все как есть. Вы добрая христианка, будьте милосердны ко мне. «Разве я не была милосердной?» Вопросила миссис Вагнер с презрительным недоумением. «О чем вы говорите? Разве вы забыли, на что я пошла ради вас? Напомнить вам, какая на мне лежит ответственность? Мне следовало бы сообщить мистеру Келлеру, что наши деньги украдены. И еще, что особа, которую он принял в свой дом, уважал и доверял ей, оказалась воровкой. Это моя прямая обязанность, а я пренебрегла долгом. Имеете вы представление о порядочности? Или вам не дано понять, что чувствует честная женщина, понимая, что молчание делает ее, пусть и на время, соучастницей преступления? Неужели вы думаете, что я пошла на эту сделку с совестью ради вас? Если б не мысль о прекрасной девушке, которой не повезло с матерью, я сразу сообщила бы обо всем Келлеру. Говорите, если считаете, что в этом есть необходимость. Но прежде скажите, исполнили вы условия моего молчания, да простит меня за это Бог». Голос ее дрогнул. Она гордо отвернулась, желая скрыть волнение, и потому не заметила злобный взгляд, который метнула в ее сторону вдова. Это было первое и последнее предупреждение о возмездии, и миссис Вагнер его пропустила. «Я как раз хотела поговорить об условиях». Мадам Фонтен выдержала паузу и продолжила. «Ваши условия невыполнимы. Не ради меня, а только ради мины. Смягчите их». Эти слова были произнесены с таким странным спокойствием, что миссис Вагнер тотчас повернулась и посмотрела ей в глаза – «Что вы имеете в виду, говоря невыполнимы? Объяснитесь!» «Вы честная женщина, а я воровка», — ответила мадам Фонтен все с тем же невозмутимым спокойствием. «Какие могут быть объяснения? Разве я недостаточно ясно выразилась? В моей ситуации эти условия невыполнимы, особенно первое». В тоне, с каким были произнесены эти слова, сквозила ирония, граничащая с наглостью, Миссис Вагнер сказала, покраснев, «Честные условия всегда подходят честным людям». Не обращая внимания на скрытые обвинения в непорядочности, мадам Фонтен продолжала настаивать на своем. «Я только прошу смягчить ваши условия. Давайте придем к соглашению». «Так вы настаиваете, чтобы я вернула деньги к 6 января?» «Да, настаиваю» и чтобы я оставила место экономки сразу после свадьбы фрица и мины, и это тоже. Отложим на время второе условие. А что будет, если я не внесу пять тысяч флоринов в ваш резервный фонд? Тогда шестого числа, в день, когда подсчитывается прибыль, мой долг сообщить обо всем мистеру Келлеру. И это несмотря на то, что свадьба фрица и мины тогда не состоится? И мою дочь брекут на позор и нищету до конца ее дней. Я хранила вашу позорную тайну, сколько могла. У меня есть обязательства перед партнером. У вас еще четыре дня. Воспользуйтесь ими с толком. За это время я ничего не успею. А вы пытались? Сдержанная до сих пор ярость стала прорываться. Мадам Фонтен теряла контроль над собой. «Неужели вы думаете, что я стала бы терпеть унижение от вас, если б не проявила рвения?» — воскликнула она. «Разве я могу вернуть назад деньги, уплаченные по векселю в Вюртсбурге в последний день ушедшего года?» «Я не знаю никого, кто дал бы мне в долг пять тысяч флоринов. Отец не даст. Двери его дома закрылись для меня 20 лет назад. А мать, которая пожалела бы, давно в могиле». Надеяться на сочувствие моих жестоких родственников, которые однажды отказали мне в помощи в самой резкой форме, не приходится. И все же вчера я посетила их, признавшись, что должна большую сумму, и предложила, испив горькую чашу унижения, оставить в залог ожерелье дочери. И знаете, что мне ответили? Хозяин дома вышел, не говоря ни слова, а его жена сказала мне в лицо что, скорее всего, ожерелье краденное. Более жестокого наказания трудно представить. Может, после этого признания я смогу рассчитывать на ваше снисхождение? Мне нужно только время. За несколько месяцев я скоплю нужную сумму, откладывая и экономки, деньги от продажи своих драгоценностей, а также от заказанных мне рисунков. Вы богатая женщина что вам стоит вложить свои пять тысяч флоринов? Помогите мне пройти это испытание. Помогите мне стать счастливой женой. Если вы во мне сомневаетесь, возьмите в залог жемчужное ожерелье. Миссис Вагнер утратила дар речи от возмутительной дерзости такого предложения и направилась к двери, но мадам Фонтен ее удержала. «Подождите!» — выкрикнула она в отчаянии. «Подумайте, прежде чем окончательно отказать!» Возмущение миссис Вагдер наконец вылилось в словах. «Я заслужила это испытание, согласившись вас выслушать. Дайте мне пройти, пожалуйста». Мадам Фонтен сделала последнюю попытку, она пала на колени. «Моя гордость была ущемлена вашими жестокими словами», — сказала она. «Я забыла, что опозорена и недостаточно смиренно с вами говорила». «Но теперь на коленях молю вас, не за себя, а за Мину, не губите мою девочку, не губите ее из-за меня». «Еще раз прошу, мадам Фонтен, позвольте пройти». «Вы равнодушны к моей мольбе? Я не заслуживаю даже ответа?» «В своей мольбе вы оскорбили меня, но я вас прощаю». Мадам Фонтен поднялась с колен, теперь на ее лице и в голосе волнения отсутствовало. «Не буду спорить». «С вашей точки зрения мои просьбы для вас оскорбительны», — сказала она все с тем же странным спокойствием. «Когда вор просит у жертвы денег на покрытие этой кражи, в такой просьбе, на первый взгляд, есть нечто кощунственное. Я не могу рассчитывать, что вы поймете меру отчаяния, толкающего вора на этот шаг. Примите мои извинения, мадам, я уяснила теперь вашу точку зрения». «Я сделаю все, что смогу, и постараюсь, рассчитывая на ваше милостивое молчание, достать деньги до 6 января. Разрешите пропустить вас вперед». Мадам Фонтен открыла дверь гостиной и стояла в ожидании. Сердце миссис Вагнер вдруг учащенно забилось. «С чего бы? Неужели от страха? Ей стало стыдно от одной только мысли». Она густо покраснела и, не глядя на стоявшую у открытой двери женщину, слегка кивнула и с непроницаемым лицом вышла из комнаты. Мадам Фонтен осталась в гостиной. Она яростно захлопнула дверь, нетвердой походкой дошла до дивана и упала на него. из ее груди вырвался хриплый стон злобы и отчаяния. В страхе, что кто-то может ее услышать, она запихнула в рот платок и стиснула зубы. Когда параксизм отступил, она села, утерла выступивший на лбу пот и слегка улыбнулась. Хорошо, что я осталась здесь, подумала она, иначе могла бы встретить кого-то на лестнице. Мадам Фонтен уже собралась выйти из гостиной, когда в дальнем углу коридора послышался голос Фрица: Ты сегодня не в духе, мина. Пойдем в гостиную. Может, музыка поднимет тебе настроение? Дверь Вальков отворилась. Теперь за портерой был слышен голос мины. «Боюсь, Фриц сегодня петь не получится. Меня беспокоит мама. Вид у нее несчастный и больной, а когда я спрашиваю, что ее тревожит, она ускользает от ответа». Юный мелодичный голос, наполненный любовью и нежностью, усилила без того невыносимую боль матери. Мадам Фонтен страдальчески сжала руки, пытаясь обрести облегчение и быстрыми шагами направилась к двери, словно звуки голоса дочери были мучительны для нее. Походка вдовы, обычно исполненная грацией, изменилась. Проходя мимо стола, она неловким движением задела стул. Фриц тут же раздвинул портьеры. «О, мама здесь!» — по-мальчишески звонко воскликнул он. Мина поспешно захлопнула крышку пианино и заторопилась к матери, но, взглянув на нее, оторопела. «Как вы бледны, у вас совсем больной вид!» Она пыталась обнять и поцеловать мать, однако та мягко, но решительно ее отстранила. «Мама, чем я вас огорчила?» «Ничем, дорогая. Тогда почему не даете обнять вас?» «Сейчас не время, Мина, у меня дела. Погоди, пока я закончу с ними». «Ну, хоть один поцелуй!» Ничего не ответив, Мадам Фонтен быстро вышла из комнаты и, не оглядываясь, побежала вверх по лестнице. Глаза мины наполнились слезами. Ошеломленный Фриц стоял у открытой двери. «Если б мне такое рассказали, ни за что бы не поверил», — сказал он. «Мама словно боится твоего прикосновения». Фриц часто ошибался в жизни, но в этот раз был прав. Вдова и правда этого боялась.